Протекающий кран опять проснулся. После двух часов беспокойного, прерывистого сна снова она, проклятая, холодная, как лед, и хрустально-прозрачная бессонница. Что с ним, в конце концов, происходит? С каким трудом он заснул накануне вечером, лежал без сна. Капающая из кухонного крана вода мешала заснуть, отвлекали какие-то несуразные мысли. Он ворочился сбоку на бок, то глядя в окно на занавеску, которая темным четырехугольником выделялась на фоне светлого летнего неба, то на спину спящей Паулы, на ее обнаженное плечо, перечеркнутое бретелькой ночной рубашки, на вытянутые жилы шеи, на растрепанные по подушке волосы, на прекрасное отвернувшееся лицо. Он представил себе что у Паула некрасивое лицо, и начал придумывать лица, которые по очереди приставлял к ее телу. Одно страшнее другого и безобразнее. Обычно он не мог представить себе лицо, которого не видел в жизни, но сейчас пребывал в том странном состоянии, когда мог порождать в голове самое странное и нелепое физиономии. Нет, не он, но какое-то неведомое нечто порождало в его мозгу лица, которую он просто видел. Паула получала самые разнообразные физиономии, но все они мгновенно отворачивались, и ему оставалось только гадать, как они выглядят. Плоское монгольское лицо с узкими раскосыми глазами и приплюснутым носом. Пустой сине-белый череп, в огромных орбитах которого шевелились крошечные недоверчивые глазки. Задорная страносая мордашка, как у грузуна с мелкими зубками, и черные настороженные глаза. Он знал, что одно из этих лиц настоящее, и когда она, всхрапнув, повернется к нему, он увидит это лицо. Но довольно. Надо спать, в конце концов, на дворе еще ночь. Но уснуть он никак не мог. Мозг продолжал лихорадочно плодить сны, Однако это не были свободные, раскованные сновидения, возникающие в спящем, расслабленном теле. Нет, эти сны регистрировались беспощадным, бодрствующим сознанием, гнездящимся в теле, словно пораженным ядом кураре. Пошевелиться он не мог. Но чувства были распахнуты, словно зияющие раны. Он был всего лишь приемником рецептором внутренних и внешних импульсов. Это было сильнейшее переживание, пассивно овладевшее его органами чувств, но от этого оно не становилось еще невыносимее. Он воспринимал и чувствовал все одновременно, спальню, спящее тело Паулы, протекающий кран. К этому еще сновидения, алогичные мысли – Воспоминания, отличавшиеся необыкновенной четкостью, как будто все, что он вспоминал, происходило сейчас, а не в давнем прошлом. Он хотел уснуть или окончательно проснуться, но выйти из этого страшного состояния. Паула всегда спала, повернувшись к нему спиной. Она лежала так всю ночь как замороженная в своей отчужденности, и он вдруг вспомнил, что и сегодня, до того, как заснуть, она отказала ему. Да, и кран! Он вспомнил, что она сказала ему перед сном, сказала, что он должен сменить прокладку что она и сама могла бы это сделать, но в конце концов у него машина, и он каждый день бывает в кунг -свике, а она не может купить прокладку, потому что сидит дома с Оливией, что она уже давно просит его заменить прокладку. Презрительная спина Паулы и протекающий кран. На стене над кроватью висели видавшие виды балетные туфли Паулы. Она повесила их в тот день, когда перестала танцевать. С мазохистским упрямством Паула возила свои балетки из квартиры в квартиру и всякий раз вешала их на гвоздь над кроватью. Они служили вечным напоминанием о самой большой неудаче в ее жизни. Прошло немало времени, прежде чем Фредерик понял, что значили для Паулы танцы и какая это была трагедия, когда ей пришлось их оставить. Это произошло еще до их знакомства – и всю историю Фредерик знал по ее рассказам. На одном из занятий она повредила ногу. Когда Пауле сказали, что ей никогда не стать танцовщицей, она решала быть художницей и полностью сосредоточилась на этой новой цели. Ее приняли в высшую художественную школу, и с этого момента началась ее карьера живописца. Но Паула так и не смогла забыть, что хрустально ее мечтой был танец, и мечта эта разбилась в дребезги. Если когда-нибудь она начнет высокомерно кичиться тем, что стала знаменитой художницей, ей будет достаточно бросить взгляд на стену спальни и сразу вспомнить о крушении былых надежд. В этом была вся Паула. Символ неудачи прибит к стене, а дипломы с отличием спрятаны в ящике стола. Равнодушная спина Паулы и протекающий... «Что?» «Что?» Фредерик напряг слух «Из крана больше не капало!» Изводящий шум сменила тишина, которая нервировала еще больше «Из крана должно капать!» «Это всего лишь короткая пауза, просто в водопроводе упало давление!» «Надоедливый шум может возобновиться в любую минуту!» но из крана больше не капало. Все видения мгновенно испарились из его возбужденного мозга. Сновидения, воспоминания, уродливые лица, спина Паулы — все исчезло, как роса в пустыне. Теперь все его существо было захвачено отсутствием шума падающих капель. Ожидание было невыносимым. Фредерик встал, накинул халат и спустился по лестнице. На пороге между прихожей и кухней, освещенной утренними сумерками, он застыл на месте от удивления. Один из кухонных стульев стоял перед мойкой. На сиденье красно-белая в шашечку подушка была аккуратно отогнута. Стояло маленькое уродливое создание. Оно согнулось над раковиной и, протянув к ней руки, что-то там делало, сосредоточенно и сноровисто. Должно быть, Фредерик вскрикнул от неожиданности, потому что человечек сжался и резко обернулся к Фредерику, наклонив голову и приготовившись защищаться, как загнанный в угол зверь. Темные глаза стремительно скользнули по силуэту Фредерика, и человечек, видимо, решил, что это существо ему не опасно. Он немного расслабился и не вполне уверенно улыбнулся. «Ну вот!» — сказал он сдавленным немного в нос голосом. Звук был похож на тот, что издает резиновая надувная игрушка, когда ей нажимают на живот. «Готово!» Человечек резво спрыгнул со стула и быстро направился к Фредерику, который непроизвольно шагнул в сторону и освободил проход. Человечек побежал к коморке под лестницей, но Фредерик опередил его и добежал до двери первым. Человечек остановился и принялся беспокойно переминаться с ноги на ногу. — Что ты делаешь в нашем доме? — спросил Фредрик. Кран! — ответил человечек странным квакающим голосом. — Я починил кран. — Никто не просил тебя чинить наши краны. — Как ты вообще сюда попал? Человечек усмехнулся, неуверенно и вызывающе одновременно, но ничего не ответил. «Теперь иди домой, и чтобы я тебя больше не видел!» — строго произнес Фредерик. Человечек с готовностью кивнул. «Домой! Хорошо, иду сей момент!» Он прошмыгнул под рукой Фредерика и попытался открыть дверь, ведущую в коморку под лестницей. Но Фредерик загородил ему дорогу. «Что ты делаешь?» «Иду домой», — ответил человечек и ухватился за дверь. «Сюда». «Ты здесь не живешь». «Это наше помещение». Человечек ухватился за ручку двери и попытался ее открыть, как ребенок, который во что бы то ни стало хочет выиграть безнадежную схватку. Фредерик схватил его за запястье. «Ты что, хочешь весь дом разбудить?» «Все, с меня хватит!» Его поразила сила маленьких ручек, но он, упершись спиной в дверь, продолжал удерживать человечка на месте. «Это наш дом!» «Тебе понятно?» Человечек перестал рваться к двери и встал напротив Фредерика, скрестив руки на груди. Помолчав немного, он очень серьезно проговорил, «А я ваш квартирант». Фредерик смиренно вздохнул, взял себя в руки и спокойно сказал, «Мы не знаем ни о каком квартиранте. Маклер о нем не упоминал, и никакого квартиранта нет в договоре о купле-продаже. Может быть, ты был квартирантом у прежнего владельца?» «Я живу здесь всегда. Ты не можешь вышвырнуть меня отсюда», — упрямо произнес человечек. Фредерик изо всех сил старался сохранить дружелюбие. «Мне кажется, ты меня не понял. Этот дом принадлежит мне и моей жене. Мы купили его, чтобы жить здесь с нашими детьми, одни, без квартирантов. Если у тебя было какое-то соглашение с прежним хозяином, то теперь оно недействительно. Тебе следует поискать себе новое жилье. Мне думается, что у тебя должно быть настоящее жилье, не так ли? Если же нет, то я могу тебе помочь. У меня есть связи в муниципалитете общины». Человечек молчал, и Фредерик не был уверен, что тот правильно его понял. В черных глазах вспыхнула неприкрытая враждебность. «Значит, мы договорились». Ты исчезаешь, а если тебе понадобится помощь, ты мне об этом скажешь. Ласно произнес Фредерик, давая понять, что разговор окончен. Человечек медленно отступил к входной двери, и Фредерик решил, что тот понял наконец, о чем идет речь. Но оказалось, что человечек лишь сменил тактику. Приподняв плечи, он снова приблизился. Он пригнулся, словно желая показаться еще меньше, и склонил на бок голову. «Квот не займет много места!» — пропищал он. «Квот никому не помешает! Вы меня даже замечать не будете!» Такая покорность была еще противнее упрямства. Фредерик склонился к человечку и строго сказал. «Этот вопрос не обсуждается. Сейчас же уходи. Не то я вызову полицию». Человечек стремительно, как хорек, обошел Фредрика сзади, и прежде чем тот успел среагировать, открыл дверь и юркнул в коморку под лестницей. «Привет — Привет! Фредрик, наклонившись, протиснулся в тесноту коморки. Он не видел человечка, но слышал, как тот чем-то громыхает в глубине тесного помещения. — Сейчас же выходи! — Ты! — Как там тебя зовут? — Квот! ответил голос, показавшийся Фредерику в темноте еще более квакающим и нечеловеческим, чем при дневном свете. «Квот!» прозвучало снова, но на этот раз рядом, так близко, что Фредерик ощутил дыхание человечка на своей руке. Фредерик наугад протянул руку в темноту и за что-то ухватился. В первый момент ему показалось, что это старая швабра, и он уже хотел разжать кулак, придя в ярость от того, что человечку удалось от него ускользнуть, когда услышал стон и понял, что ухватил человечка за волосы. Они были жесткими, пыльными и напоминали лошадиную гриву. Квот неистово извивался, стараясь вырваться, и с темноты на Фредерика пахнуло чем-то неприятным. «Не вырывайся, Квот!» Я не хочу причинять тебе боль. Я только хочу, чтобы ты ушел. Человечек, казалось, сдался и притих. Ну? Так давай, выйдем. В ту же секунду квот резко дернул головой и вырвался, оставив в кулаке Фредерика клок волос. Потом Фредерик ощутил сильную боль в кисти и вскрикнул. Человечек укусил его. Открыв дверь, Фредерик выскочил в прихожую. Разглядывая кровоточащую руку, он слышал, как квот чем-то шумит в коморке. Фредерик вышел на кухню, открыл кран и подставил руку под струю воды. На мойке лежали старые прокладки. Он положил их в салфетку и выбросил. Потом другой салфеткой замотал рану на руке. Закончив с этим, он вернулся в прихожую и остановился у двери в коморку. «Квот!» — полголоса позвал он. Открыв дверь, он заглянул под лестницу и крикнул. «Квот!» «Я на тебя не сержусь! Выходи!» Ответа не было. Он подождал пару минут, но внутри было по-прежнему тихо. Фредерик достал из кухонного стола карманный фонарь и посветил внутрь. Это было единственное помещение, в доме которого не коснулся ремонт. Чего там только не было. Старые банки из-под краски, велосипедный руль, остатки обоев, телефон с наборным диском, пара грязных рабочих рукавиц, старая кофемашина, жестяное ведро, Стул без сиденья, кисть, покрытая засохшей краской, словом, настоящий чулан с хламом. Около двери нормальный человек еще мог стоять в полный рост. Но дальше с потолка нависали витки лестницы, и под последней ступенькой высота коморки была не больше полуметра. Фредерик повел фонарем, освещая уголки коморки. Человечка нигде не было видно. Фредерик, насколько смог, протиснулся под лестницу и посветил фонариком под последние ступеньки. Ему показалось, что этот ход ведет дальше. Фредерик лег на живот, положил рядом фонарь и заглянул под лестницу. Да, пространство коморки продолжало с узким ходом, не больше полуметра в диаметре. Потом ход делал поворот, и что там было дальше, разглядеть было невозможно. Сначала Фредерик подумал, что этот ход ведет в погреб, хотя и непонятно зачем. Но потом вспомнил, что погреба здесь нет, что вообще-то было странно для старых домов такого размера. Вместо погреба была кладовка с настоящим подвалом. Насколько это было возможно, Фредерика светил ведущий вниз ход. Может быть, квот заполз туда? В подвал дома. Должно быть так и есть. Куда бы еще он мог исчезнуть? Нет, ему самому вползти в этот ход ни за что не удастся. Квот? Ты здесь? Ответа не было. Дрожа от внезапно нахлынувшей клаустрофобии, Фредерик отполз назад. Он облегченно вздохнул, когда, наконец, смог выпрямиться во весь рост.